Глава тридцать «Братья, — сказал я своим бойцам, — мы с вами устали, мы только что выдержали страшный бой, и нам еще нужно будет избавлять нашу землю от некратической энергии. Но! Родные мои, если мы сейчас не разобьем тех, кто хочет нашей смерти, все будет зря. Давайте покажем им, что клан Свиридовых это не сборище инвалидов, а семья». Крепкая, надежная семья, где всем найдется место. Тут же раздались возгласы. «Можешь на нас рассчитывать! Мы готовы! Говори, что делать, Виктор!» Я порадовался за своих людей и сказал. «Враг наступает с двух сторон, поэтому сделаем так. Мы разделимся на два отряда. Один я поведу в бой. Второй останется в усадьбе и будет держать второе направление под огнем, чтобы враг и головы поднять не мог и чтобы не ударил нам в спину. «Сделаем!» — снова согласились бойцы. «Ну вот и отлично!» — улыбнулся я. «Разделимся следующим образом. Со мной пойдут те, кто владеет магией, но вооружение будет как у бестихийников, а бестихийники останутся под командованием майора Барса. Плюс вам в помощь останется техника, а с нами пойдут мехи. Это ясно?» «Да», — отозвался майор. «Тогда исполняйте!» Виктор, обратился майор, может, мы и вас немного прикроем огнем. Хорошая мысль, согласился я. Делайте. Майор Барс быстренько увел своих бестихийников, и вскоре послышались его короткие и точные приказы. Я послушал их и удовлетворенно кивнул. Да, так оборона будет надежнее, и из поставленной задачи парни справятся». Нам же предстояло самое сложное. Нужно было сделать невозможное умудриться не просто выжить, а победить. Я повернулся к немногим магам, ожидающим моих приказов. Теперь мы. Я хочу, чтобы вы знали, когда вы расходуете стихию ману в ноль, у вас происходит развитие способностей. Организм таким образом защищает вас. Так вот, сейчас ваша задача выложиться в ноль. Не экономьте силы. Если что, я вас прикрою. Я ждал вопросов, но все внимательно слушали и ждали, что я скажу. Они мне доверяли, и я это видел. И я должен был сделать все, чтобы мы справились. Четыре человека, три гвардейца и Сойка, и я. В пятером мы собирались остановить вражескую армию. Сумасшествие? Да, но я был уверен, что все получится. Не может не получиться. Итак, у нас была слабая магия воды, слабая магия ветра, слабая магия огня и неплохая регенерация. Плюс моя тень, которые были мизерные крохи, как, собственно, и других стихий. Но я и с крохами управляться могу. У нас у всех сейчас мало стихий и мало маны, поэтому мы сделаем следующее. Мы объединим наши усилия и направим объединенную стихию на мехи. Нужно доставить стихию ману боеприпасам мехов, «При этом нельзя повредить мехи. Именно они сейчас самое сильное оружие, но мы можем сделать его еще сильнее. Направим воду, ветер и огонь на одного меха, тьму на другого». Парни закивали, что постараются сделать все как надо. «Сойка, а у тебя будет особое задание», — продолжил я. «Ты уже работала с артефактами, отдавала в них свою стихию ману. Вот и сейчас твоя задача отдавать стихию ману первому меху». Пусть твоя регенерация станет сначала проводником для магии парней, а потом связующим и усиливающим звеном. Это понятно? А как же второй мех?» Тут же спросила Сойка. «Мне усиление не нужно, так что не переживай», — ответил я. «Вообще-то, конечно, нужно, но сейчас мне негде было его взять. Я видел, что Сойка рада была бы помогать именно мне, но она подчинилась и ушла работать вместе с остальными магами. И это было хорошо». Вливать стихию в меха Сойка и парни стали по очереди. Пришлось проконтролировать каждого, но парни старались, и вскоре орудия первого меха покрылись тонкой пленкой, скручивающейся в жгуты горячего пара. Из-за того, что магия у парней была слабая, и они плохо владели ей, эти жгуты норовили распасться, но Сойкина регенерация скрепляла их и усиливала. Все, как я ей и сказал. Все-таки стихии владеть Сойка стала значительно лучше. Посмотрев, как все работает, я сказал, «Отлично! А теперь пошли! Мехи идут впереди, мы сразу следом. И прикрываем огнем, даем возможность меху приблизиться к врагу максимально близко. Вы идете за своим мехом, я за своим. И продолжайте вливать ману и стихию, как только выходим на позицию огня, направляйте жгут пара непосредственно снаряды». «Я тьму не стал подводить снарядом. У меня хватит умений сделать это перед самым выстрелом». Тьмы мало, и я не мог позволить себе потерять даже самую малость. Наша подготовка была завершена, но и враги к этому моменту уже практически вышли на позицию. Поэтому мы не стали медлить и рванули навстречу врагам. Едва вышли на расстояние выстрелов меха, как сразу же открыли огонь. Я, конечно, ожидал, что действие снарядов окутанных магией усилится, но не предполагал, что эффект будет таким ярким. Кроме разрушительной силы самих взрывов, на врагов обрушился обжигающий пар. Причем интересный момент. Сойка смогла так направить свою регенерацию, что для врага она стала регенерацией минус. Я понял это не сразу. Лишь спустя время осознал, что кровотечение у раненых бойцов из вражеского клана не останавливается. Но это было уже после боя. А пока мехи стреляли заряженными магией снарядами, и вражеская армия получала усиленный урон. Моя тьма тоже внесла свою лепту, и поражающая способность снарядов усилилась. К сожалению, магии у нас было катастрофически мало. Мы и оглянуться не успели, как она закончилась. А мы к тому моменту глубоко вклинились во вражеские позиции, перешли на огнестрельное оружие. Не случайно же я дал задание экипироваться как бестихийникам. Да, у врагов появилось преимущество, но наша атака с использованием стихий внесла сумятицу в ряды врагов, что только подтвердило мои мысли. Войска были необученные, и это давало нам шанс. Но я зря обрадовался. Вражеские гвардейцы быстро перегруппировались. Видимо, там все-таки был толковый командир. И вот тогда нам стало туго. Я уже подумывал о том, чтобы отойти к усадьбе за защищенный периметр. Но тут в задних рядах врагов послышался шум, началась сумятица. Мне с земли не было видно, что там происходит, но я догадался, что пришло подкрепление. Интересно было только, кто именно пришел к нам на помощь. Но кто бы ни пришел, спасибо ему. Потому что большая часть вражеских бойцов повернулась к нам спиной, чтобы отразить нападение наших, надеюсь, союзников. Ну что ж, им же хуже. Недооценивать нас было большой ошибкой. — Естественно, мы усилили напор. Понятно, что магию использовать мы больше не могли, но вскоре наступил момент, когда и патроны закончились. К счастью, вокруг нас было полно трофейных автоматов и запасных магазинов, подбирая и стреляя, сколько влезет. Прошло еще какое-то время, вдруг шум усилился, видимо, еще подтянулись союзники. А потом я увидел, кто пришел к нам на помощь, Сергей и Алла с отрядами гвардейцев. Полные сил они смяли врага, и вскоре мы встретились. Я к тому времени умудохался до такой степени, что уже плохо соображал, что к чему. Однако то, что мы отбили нападение, я понял. Особенно, когда узнал, что ко второй группе тоже пришло подкрепление. В тыл врагов ударили имперцы. Все, можно было выдохнуть. Мы продержались. Я сел на оторванное колесо БМП, чтобы просто отдохнуть. Нужно было организовать сбор трофеев а еще очистить усадьбу от мутагенной некротической энергии, но сил не было совсем. Сойка села рядом со мной, как и остальные мои маги. А мехи пошагали помогать, утаскивать во двор технику. Понятно, что в первую очередь старались доставить то, что можно починить, но и откровенный металлолом тоже не выбрасывали. Его можно продать, ну или пустить на запчасти. К нам подошли Сергей, Алла и Ольга. Если Аллу с Сергеем, я ожидал увидеть, то приходу Ольги очень удивился. А ты тут? Какими судьбами? спросил я у нее. Ольга смутилась и ответила горячо. Как я могла сидеть дома, когда на твой дом напали? Конечно же, я тоже участвовала в боях. Я целый отряд привела. А отец выделил. Э -э -э! Протянул я, не зная, что сказать. Спасибо. Оля действительно молодец, поддержал девушку Сергей. Ты бы видел, как она отважно расстреливала врагов, и бойцы у нее что надо? — Спасибо, — повторил я теперь уже искренне. — Вам всем спасибо за помощь. Без вас нам бы справиться было намного труднее. Отчего Алла и Оля вдруг смутились. Я смотрел на Аллу и вспоминал нашу первую встречу. Даже странно стало. Та Алла не смущалась, а это стояла рядом со мной красная, как помидор. Тем временем Сергей обвел взглядом поле боя и то, как наши гвардейцы под руководством майора Барса собирают трофеи, и сказал, «На вас посмотреть так вы орду монстров перебили, а тут убитых-то не так много. Мы что-то пропустили?» Я усмехнулся и ответил, «Ага, пропустили». Поднялся и повел друзей на территорию усадьбы, потому что некротическая энергия сама себя не уберет. А у моих друзей сейчас еще и маны полно и стихии, вот пусть помогут, заодно и потренируются. А то мы еще не скоро сможем приступить, а некротика тем временем будет нас отравлять». Но зайти мы не успели. У холоворот меня ждал капитан Евдокимов. «Нападение отбито», – отчитался он. «Спасибо большое», – поблагодарил я. Капитан кивнул, принимая мою благодарность, и вдруг спросил. — Анатолий Львович просил узнать, как там дела с вашим договором. — А что, договор готов к подписанию? И все остальные бумаги готовы? — удивленно спросил я. Однако капитан смотрел на меня молча, ожидая ответа. Я вздохнул и пригласил капитана присоединиться к нам, решил угостить рыбкой. Пусть передаст статскому советнику гостиниц. А потому вместо того, чтобы вести к горам трупов некротиков, повел на кухню. Пока шли, капитан Евдокимов и мои друзья округлившимися глазами смотрели на тела и, не знаю, как капитан, а Сергей, Алла и Ольга почувствовали некратическую энергию. — Что это? — первой не выдержала Ольга. — А это на нас сначала натравили вот эту орду, — ответил я, — а потом отправили гвардейцев добивать нас. — Это из-за них тут такой тяжелый воздух? — спросила Ольга и кивнула в сторону убитых монстров. — Да. Некратическая мутагенная энергия», — подтвердил я, — «как раз хотел попросить вас помочь избавиться от нее». «Говори, что делать», — тут же сказала Алла. В ее голосе было столько раздражения, что казалось, все само сейчас вспыхнет негасимым пламенем. «А вот только мне не нужно было, чтобы Алла сожгла тут все к чертовой матери. Я в этом доме еще собирался жить».